Когда Лулу позвонил ему, Моулас отказался поверить в эту невероятную историю, решив, что Лулу снова начал пить. И теперь, даже в рабочее время, положив свою усталую голову на теплую грудь Зулмиры Симоэнс Фагундес, он наслаждался покоем, но все же послал, на всякий случай, Максима салиса в игорный дом Кашорана. Если этот Лулу пьян, Немедленно гоните его в шею и доложите мне о результатах. Едва профессор Саллис успел понять, что происходит за карточным столом, и убедиться в полной невиновности Лулу, как банк в сто снова был снят. Антонио де Диньо, вытирая пот с побледневшего лица, умоляюще взглянул на сидевшее перед ним трио. Он должен кормить и воспитывать детей. Куда же он денется, если только и умеет что играть в карты? Все трое недоверчиво смотрели на него, а Максима салис прошипел «Продолжайте». В синем костюме, в очках, с рубиновым кольцом на пальце Максима салис выглядел почтенным профессором, посидевшим на научном поприще. Все так его и называли хотя разбирался он только в азартных играх, зато знал их досконально. С видом жертвы Антонио де Диньо приготовил новые колоды, и опять все повторилось, словно в кошмаре. Максима Салис, задав несколько вопросов Кошорано и Лулу, дыхание которого было чистым, как дыхание ребенка, пошел звонить шефу. Вот почему Пеланки Моулас вскоре появился в зале вместе с Зулмирой. Толпа расступалась перед ним, чтобы он собственными глазами мог увидеть, как испаряются его деньги. Банк в сто опять был снят. Величественным жестом Пеланки Моулас отстранил Антонио де Диньо и осмотрел распечатанные колоды. 12 королей лежали внизу. Профессор Максимо Ищейка Жилберто и старший по залу обменялись понимающим взглядом. Антонио де Диньо, хоть и не чувствовал за собой никакой вины, знал, что обречен. Пиланки Моулос с холодным бешенством посмотрел сначала на банкомета, затем на трех своих подчиненных и алчную толпу вокруг стола, замершую в восторге. Впереди, рядом с горой Фишек, сидел негр Оригов. «Гималайская вершина», как называла его Тереза. Он широко улыбался. Пиланки Моулас тоже улыбнулся Зулмире, стоявший позади него, сам приготовил новые колоды и объявил так, будто читал стихи. «В банке двести конта Но хотя он и был, Пиланки Моулас, неограниченный властелиной горных домов, судьба не переменилась подчиняюсь уже каким-то сверхъестественным силам. Банк был снят, едва началась игра, и снова 12 королей лежали вместе. Бросив карты, Пиланки Моулас что-то пробормотал, а Жилберто Кашуран громко объявил «На сегодня игра кончена!» Аригов удалился под гул восторженных возгласов. За ним последовали поклонники и дамы, не страдавший от излишней скромности. Получив в кассе деньги, Оригов накупил шампанского и отправился к Терезе, белой красотке, любительнице географии. И вот так и распирало от гордости тщеславие. Он победил невезение, колдовство и злые чары магометанки Заиры. Беланки Маулас напряженно размышлял над случившимся. Лулу только разводил руками, а Жилберто Кашоран был полностью согласен с Максимом Салесом. Тут не обошлось без жульничества. Потерпевший крушение Дединьо молча ожидал приговора. «Сначала нужно выяснить, что же все-таки произошло», — торжественно заявил профессор. Филан Кимоулас пожал плечами. «Пусть они занимаются расследованием». Вызывают, если нужно, полицию, у него свои опасения. Калабриец верил во всякого рода чудеса, связанные с потусторонним миром. Зулмира, Симоэнс, Фагундес, его секретарь и фаворитка, вдруг кокетливо засмеялась. «Ой, меня кто-то щекочет, Пикито! Что за чудеса? А вот будто привидения!»